Глава 7. Таисия. Фёдор Радов не был сохшимся стариком, совсем даже наоборот. Ростом он был точно великан из сказок, столь любимый Таисией, 195 см, не меньше. Можно было решить, что его богатырский рост обман зрения, но рядом с мужчиной топал пёс, и это уж точно был самый огромный пёс из всех. которых когда-либо видела Таисия. Таисия часто видела мужчин в отличной форме, но скорее на специализированных спортивных мероприятиях, куда атлеты приезжали по умолчанию в лучшем своем виде. Женщины ее возраста съезжались на такие смотрины с единственной и понятной целью, и было очень большой неожиданностью, что, увидеть хорошо сформированного мужчину здесь среди бескрайней северной тундры, стиснув зубы, радо втащион на плече ржавую цепь, а её хвост волочился по земле. Интересно, зачем она ему? Это хобби такое прогулки с цепью вдоль побережья. На длинных ногах у него были ботинки с высокими бортами, какие-то свободные мягкие штаны, А сверху свитер грубой вязки с широким горлом. Под ним тонкая футболка. Верхней одежды не было, да он и не смог бы замёрзнуть, таская при этом тяжести. Остановившись на пригорке, Радов впервые скользнул взглядом сначала по вертолёту, а после мознул взглядом по Таисии и потом быстро, как-то неожиданно резко отвернулся. сбросил цепь на землю и стал рассматривать, как будто это было самое увлекательное зрелище на свете. Таисия ощутила неприятный укол уязвлённого самолюбия. То есть между ней и ржавой цепью этот дикий мужчина выбрал последнее. Таисия покосилась на Светку, но та на руководителя станции смотрела совсем иначе, чем на Джея. то запретное вожделение, которое появилось при взгляде на метросексуала с большой земли, при взгляде на Радова мгновенно испарилось. Со странным облегчением Таисия поняла, что Светка с руководителем не спит и не собирается. Хотя Таисии, в общем-то, и не было до этого никакого дела. Однако в пытливом женском уме тут же зародился другой вопрос. А с кем спал руководитель метеорологической станции Фёдор Радов, если вокруг простиралась только северная глушь? Как-то не верилось, что этот великан станет интересоваться кем-то вроде Павла Валерьевича. Светка же годилась Радову в дочери. Но насколько знала та, мужчины к такому факту обычно были только рады. Наконец Радов закончил рассматривать ржавые сочленения. поднял цепь земли и что-то сказав псу, двинулся прямиком на них. Борода Радова, конечно, была далека от идеала и вряд ли знала руку мастеров барбершопов, не говоря уже о том, что руководитель труднодоступной станции вряд ли начинал своё утро с того, что напомазывал бороду и усы специальным воском, а после расчёсывал специальными расчёсками, как это делал Джей В ухоженной и подстриженной бороде Джея волосок шел к волоску. У Радова же темная с проседью борода росла как попало. Хотя его внешность наверняка могла быть еще запущеннее, думала Тая. Значит, Радов все-таки брился, хоть и нечасто. Волосы тоже лезли в глаза, и их Радов отбрасывал со лба одним резким движением. Волосы были тёмно-русыми, а глаза прозрачно-синими, как северное небо в хорошую погоду, как сегодня. Тая поняла, что смотрит на Радова уже в упор, тогда как он, даже приблизившись к ним, продолжает отводить глаза в сторону. Он часто поглядывал на пса, и Таисия решила, что возможно, пёс не всегда равнодушен к новым лицам на острове, и хозяин просто бдит за порядком. Однако тёмный огромный пёс ласково вилял хвостом и даже успел обнюхать Таисию с головы до ног, при этом не выказывая никакого неприятия. Макушкой зверь достигал ей чуть выше пупка. В собаках Таисия не разбиралась, а такую и вовсе видела впервые. Густая тёмная шерсть на загривке напоминала львиную гриву, а вот брюхо было со светлыми подпалинами, как и пушистый хвост. немного загнутой к спине. Пёс, хоть и был огромным, как телёнок, но, слава богу, оказался, как говорится, хорошим мальчиком и не стал вставать на задние лапы, приветствуя Таиссию. Иначе точно опрокинул бы её на спину. Ещё было удивительно и непривычно, что пёс не гавкал на чужих, только постоянно оглядываясь на хозяина, который также поглядывал на него в ответ. А вот и наш руководитель Наконец, сказала Светка, хотя Радов уже с минуту стоял возле них. Но в этот момент и Тая, и Радов оба посмотрели на Свету, как будто впервые её заметили. А после, так как уже не было причин молчать и дальше, Радов наконец-то медленно перевёл свой взгляд и посмотрел на Таисию. Фёдор Радов. Добро пожаловать на Белый нос, сухо сказал он, глядя на неё сверху вниз. Таисия, можно просто Тая. Таисия успела смириться с одним очевидным фактом, предопределённым для неё с самого рождения. Но сейчас, когда Фёдор Радов внимательно изучал её острым, как сорокаградусный мороз, взглядом, Таисия Вознесенская впервые и в полной мере ощутила себя женщиной. И к тому же единственный в радиусе нескольких километров, если не считать Светлану. А судя по тому, как эти двое, Радов и Света, невидящие, смотрят друг на друга, то Светлану можно пренебречь. А ещё Тая вдруг ясно поняла, что путешествие на север не лучшее место для женщины, где мужчины смотрят на тебя взглядом голодного белого медведя. Радов хотел сказать что-то ещё, но в этот момент вернулся Джей. Тая, Тая, там невероятно Ещё несколько ходок, и я тебе всё покажу. О, здравствуйте. Вы должно быть руководитель станции, Фёдор Радов. Добрый день. Мы с Таей очень благодарны вам за возможность увидеть работу станции изнутри. Радов молча пожал протянутую Джейм руку и скользнул взглядом по руке Джейя, которую тот вдруг по собственнически положил Тая на плечо. Тая аж опешила от такого проявления любви. Никогда Джей себе такого не позволял, но в городе, в черте цивилизации. А здесь, на фоне дикой природы, у мужчин на уровне рефлексов врубается режим неандертальца. Тая шевельнула плечом, желая сбросить руку Джея. Тот сделал вид, что ему срочно понадобилось поправить шапку на голове, но руку всё-таки убрал. Дусю кто-нибудь видел? Резко бросил Радов Светке. Здесь есть ещё женщины? А? встрепенулась студентка. Не, я, кажется, со вчера её не видела. Это наша лайка, пояснила Светка, перехватив удивлённый взгляд Таисии и тут же опять уставилась обожающим взглядом на Джея. Так в детстве Таисия смотрела на торты в витрине магазина. Есть у вас лёгкие коробки, Джей? Давайте помогу. а то вон там тучи, видите, на горизонте, и если мимо не пройдут, будет шторм. Радов с удивлением покосился на свету, как будто был удивлен ее познаниями, потом сбросил цепь на землю и в очередной раз оглядел окрестности. Может быть, он просто за вторую собаку беспокоится, потому столько и смотрит по сторонам? Очень на то похоже. «Давайте я тоже помогу», — сказал Радов. «Паша на станции?» «Ага». «Он сказал, что ему нужно сделать место среди ваших запасов, чтобы было куда ставить наши подарки». Встрял Джей. «Кстати, невероятная собака. Это же, если не ошибаюсь...» «Да, это мастиф». Перебил его Радов. «Идемте, облака движутся быстро. Скоро буря будет здесь, и вряд ли она пройдет мимо». Радов с прищером и забившего в глаза ветра глянул в сторону потемневшего горизонта потом посмотрел на часы на руке и сказал Свете В смену я пойду ты дома сидишься Спасибо кивнула Света с восторгом стрельнув глазами в Джея и засмеялась Вы столько всего привезли прямо с ума сойти Нам на ледоколе и то меньше доставляют Тая едва сдержалась чтобы не закатить глаза из-за неумелого и такого очевидного флирта девушки Света двинулась возле джея к выгруженным коробкам. Тая была не против. Ревности она по-прежнему не испытывала. Она глянула на руководителя станции, тот по-прежнему глядел только на тучи. Его интерес метеорологическим явлениям можно понять. Вот только что он скажет на это? С лёгкой улыбкой на губах и медленно покачивая бёдрами, Тая развернулась и первой двинулась к вертолетной площадке, оставшись позади неё рядов шумно вырогулся, споткнувшись о им же брошенную на землю цепь. Мудрые женщины флиртуют иначе.